Работаете на себя во время работы. Препятствие. Я хочу начать собственный бизнес, но без постоянной зарплаты на жизнь не хватит. Решение. Друг прислал мне копию статьи из еженедельника «National Business Employment Weekly», где было написано «Если вы работаете на временных позициях, это позволит вам разведать, как ведутся дела». Такой вариант подходит тем, кто готовится запустить свой бизнес, работая тем временем на какую-то компанию. Если пока дело не наладится, нужна стабильная зарплата и медстраховка, это может стать удачным шагом, но автор статьи предупреждает, что зарываться не стоит. Ваше рабочее время принадлежит вашему боссу так же, как материалы и телефон. И он имеет право подать в суд, если вы используете это все для вашего бизнеса. Развивайте возможности ситуации. Препятствие. Я был преподавателем речи, а хотел писать и ставить пьесы и играть в них. Но чтобы писать пьесы, нужно время, потом нужен театр, актеры, а как и откуда это взять, я не знаю. Решение. Развивайте и улучшайте свое нынешнее положение. Элиот, преподаватель речи, искал почти год, пока не нашел работу в театральной школе, которая позволила писать, ставить пьесы и играть в них, привлекая студентов и используя технические возможности школы. Вниз по лестнице к нужной работе. Препятствие. Хочу работу, которую буду любить, но я руководитель самого высокого уровня и выше двигаться некуда. «Решение. Человек, живущий в западной Монтане, рассказал мне, что ушел с высокой должности в Чикаго, когда слияние компаний поставило его отдел под угрозу. Он отправился искать место, где ему было бы хорошо. Им оказалась Монтана. И не стал искать работу вроде прежней, а нанялся в дорожный отдел. К ужасу друзей и бывшей жены их реакция втайне его повеселила. «Я понял...» что хочу работать на воздухе, хочу физическую работу. Я чувствую себя лучше, чем за последние 10 лет. Долгий перерыв в работе. Препятствие. Я хотел быть певцом, но мне нужно заниматься собственным бизнесом. Решение. Женщина закрыла свою фирму по уборке офисов, которую держала в течение 10 лет. Это приносило мне деньги Но не стоило такой головной боли, да и дети уже окончили колледж. В 45 я решила, что теперь моя очередь жить. Продала бизнес, отложила половину денег и решила дать себе два года на свою старинную мечту. Организовала джазовую группу, где я вокалист. Мы колесим по всей стране, выступаем в маленьких клубах и колледжах, а через два года попробую стать внештатным бизнес-консультантом. Нормальный по длительности рабочий день позволяет после работы посвятить время мечте. Препятствие. Я хочу заниматься тем, что мне нравится, но нынешняя работа отнимает все время и силы. Решение. Найдите другую работу. Если вы работаете больше 40 часов в неделю, то имеете крайне мало возможностей вносить в жизнь изменения, Оливии очень нравилась геология, хотя вряд ли ей хотелось работать в этой сфере. Время от времени удавалось посмотреть по телевизору какие-нибудь документальные фильмы на интересующую тему, но в основном жизнь проходила на работе, в редакции небольшой газеты, где она засиживалась допоздна. «Передать не могу, как люблю геологию, но думаю, это все-таки хобби, а на хобби совершенно нет времени». «Будь у меня хоть сколько-то лишнего времени, я бы общалась с людьми, пыталась ходить на свидания», — рассказывала она. «Два года назад, в день, когда исполнилось сорок, во мне что-то оборвалось. Почти год я провела в панике, красила волосы, ходила в клуб для одиночек и все в таком духе. И все это вдобавок к работе, занимающей уйму времени». Но однажды вернулась домой в села и сказала себе «Все, хватит!» У меня было чувство, что я дошла до ручки. Я открыла сумку, достала оттуда журнал про путешествия, купленный в этот день. На обложке была фотография пустыни с живописными каменными пластами. Я чуть не заплакала. У меня не было ни денег, ни времени, чтобы вернуться в колледж. Да и для чего бы я училась?» Я видела, чем занимаются геологи, и меня это совсем не привлекало. Но что-то произошло. Я это явно чувствовала. Я решила, что непременно дам себе то, что так люблю, так или иначе. Оливия уволилась из редакции и устроилась на почту, чтобы иметь нормальное рабочее расписание. После работы стала ходить в книжные магазины и библиотеки и подбирала книги о горах и пустынях. Одна из прочитанных книг так заинтересовала ее, что она позвонила автору. Оказалось, он преподает в университете неподалеку, и Оливия записалась к нему на курс. Теперь она выезжает на природу с университетским геологическим обществом и читает цикл лекций по геологии в местной библиотеке. «Я уже планирую собственную экспедицию на следующее лето по следам первого исследователя «Скалистых гор». «А когда вернусь, постараюсь подготовить цикл лекций со слайдами», — написала мне она. Кроме того, я встретила замечательных людей, которые любят говорить о геологии. Стройте мечту в сегодняшнюю жизнь». «Препятствие. У меня отличная работа, и я ни за что не хочу ее терять, но она не оставляет времени ни на что другое». «Решение». «Найдите мечту и придумайте, как встроить ее в свою жизнь». Я хотел взять годовой отпуск. Жена бы уволилась со своей работы, и мы могли бы двинуться куда-нибудь. Но начальник дал мне два месяца в качестве подарка, и все. Мы путешествовали по Италии, и это было прекрасно. Бросить работу совсем у меня не хватало решимости. Работа замечательная, и я отлично справлялся, но хотелось чего-то большего». «Чего-то для себя. У меня была абсолютно невыполнимая мечта о своем винограднике в Италии или в Северной Калифорнии. При этом совершенно не грела мысль вести бизнес и переезжать в другие края. Да и знаний для такой деятельности у меня недостаточно. Тем не менее, мечта была очень сильной», — рассказывал Тед. «Он собрал друзей, и коллективными усилиями был придуман план, отлично проявив себя». стать незаменимым на работе и благодаря этому брать отпуск каждые несколько месяцев. Укрепляя блестящим трудом свои позиции на работе, в свободное время Тед с женой изучали журналы по виноградарству и виноделию и заводили знакомства. Через какое-то время они вышли на маленький семейный виноградник, которому требовалась финансовая помощь. Тед стал компаньоном-вкладчиком, Каждый день я получаю факсы оттуда. Как работает новое оборудование? Какие перспективы на урожай в этом году? В следующем месяце я лечу туда на неделю. Иногда мне кажется, что я умер и попал в рай. Работа, где можно увольняться и возвращаться назад. Препятствие: Я недостаточно богат, чтобы путешествовать все время, но если работать на полную ставку – Я буду связан. Решение. Найдите работу, которая даст возможность реализовать вашу мечту. Я знаю водителя такси, который полгода работает и полгода путешествует по миру на то, что заработал. Знаю повариху, которая готовит еду на яхтах, направляющихся туда, где ей хотелось бы побывать. Когда путешествие заканчивается, она остается в этих местах еще на какое-то время». Знаю женщину-адвоката, которая работает в партнерстве с другим адвокатом, чтобы иметь возможность покидать фирму на 6 месяцев каждый год, жить на берегу моря и писать. Вы также можете стать постоянным внештатником или попробовать работать по контракту, как Масами Шигемацу. Она работала в индустрии моды, но рабочие часы были бесконечными, оплата слишком низкой и что-то шло не так. Например, она почти не бывала за границей. Однажды она спросила себя, «Я именно так хочу распорядиться своей жизнью?» И ответила, «Нет». Масами перешла на контракты, получала работу в различных проектах, а после завершения проекта была свободна. Это позволило ей устраивать отпуск по своему усмотрению и зарабатывать на хорошую квартиру. В дальнейшем она освобождала себе время, чтобы изучать садоводство в Пенсильвании, заниматься органическим фермерством в Южном Орегоне и работать волонтером в национальном парке Гаудалупе Маунтинс в Техасе. Развивайте здоровое нахальство. Препятствие. Я знаю, что мне нравится, но мосты уже сожжены. Я не могу вернуться назад. Решение. Быть нахальным. Марго потеряла любимую работу и не была уверена, что найдет снова что-то подобное. Я была старшим продюсером в маленькой немецкой кинокомпании. Все кончилось плохо. Босс закрыл фирму, не заплатив мне, хотя я вкладывала в дело всю душу. Я занималась всем, ездила повсюду, встречалась с важными людьми и отлично справлялась. «Никогда мне так сильно не подходила ни одна работа». «Отчего она не попыталась найти другую, похожую?» «Но эта ситуация была совершенно нестандартной. Вряд ли попадется такой же вариант еще раз». «А вы искали?» э, нет. Видите ли, единственный способ искать – ездить на кинофестивали в Германию и Польшу. А я этого избегаю. Бывший босс будет там». «Не хочу сталкиваться с ним снова. Я этого не вынесу». «Сколько вам лет?» — спросила я. «На следующей неделе исполнится сорок», — ответила она с несчастным видом. «Вам хочется, чтобы все так оставалось, когда вам будет пятьдесят?» «О, Боже!» — она заплакала в ужасе. «Отправляйтесь и найдите его. Нельзя позволять такому человеку мешать вам жить своей мечтой». Подойдите, когда он окружен людьми, на которых хочет произвести впечатление. Хлопните по плечу и широкой улыбкой скажите «Эй, достань мне приглашение на хорошие вечеринки, и будем квиты». Обернитесь к остальным и добавьте «Я была правой рукой Дитмара когда-то. Простите, если прервала ваш разговор, но так здорово опять с ним увидеться. Таким образом вы как раз и произведете впечатление на всех». Она выглядела перепуганной, но глубоко вздохнула и сказала «Похоже, сейчас или никогда». Последний раз, когда я с ней говорила, она собиралась во Франкфурт на свой второй кинофестиваль. С бывшим боссом еще не пересекалась, но уже получила предложение от нескольких продюсерских компаний. «Придумайте долгосрочный план». «Препятствие». Я загнал себя в угол в компании, где работаю, но не могу так просто все бросить и делать, что вздумается. Решение. Начните потихоньку выбираться из теперешнего положения, шаг за шагом, пока не измените все, что пошло не так. Один банкир так и действовал. Он был сыном фермера и до сих пор не утратил вкус к этой работе. Наладив отношения с фермерами и предприятиями, покупающими сельскохозяйственную продукцию, он помогал им в качестве неформального советника. «Это мир, который я по-настоящему люблю, а не то, чем я вынужден заниматься в банковской сфере. Я осваиваю все и помогаю им по мере сил. Однажды появится возможность стать совладельцем завода по переработке сельхозпродукции, и я ее не упущу». Женщина, работающая в отделе продаж, пошла схожим путем. Я много лет продавала места в журнале под рекламу туристическим фирмам и отелям, но работа становилась все хуже и хуже. Было ясно, есть примерно год до того, как топор упадет, но я поняла, что знаю столько людей в этой области, что выбор для дальнейшей деятельности широчайший. Поэтому работала, пока можно, и просто встречалась со всеми, кого знала. Года не прошло, как я уволилась, потому что получила новую работу в сети отелей в Танзании. Взлеты и препятствия. Препятствие Я люблю квилтинг, но стеганными лоскутными одеялами денег не заработаешь. Решение. Занимайтесь шитьем как работай на неполный день, и это может вырасти во что-то большее. Если не вырастет, все равно продолжайте. В конце концов, вам же нравится это рукоделие. Я недавно читала про женщину, которая как раз увлекалась квилтингом. У нее теперь собственный бизнес, и лоскутные изделия отлично продаются. Найдите работу. Препятствие – Я просто хочу найти хорошую работу, но людей после сорока никуда не берут. Решение. Посмотрите еще раз. Люди, которых я просила поделиться идеями, посылали мне интересные вырезки из газеты журналов. Если вы думаете, что возраст мешает вам конкурировать с молодой порослью низкооплачиваемых выпускников университетов, Взгляните, что говорит Джанет Твид, управляющая рекрутинговой фирмой из Нью-Йорка. Молодые сотрудники обходятся дешевле, но те, кто старше, показывают лучший результат. Многие компании слегка переборщили, нажимая на экономию, и теперь ищут людей с опытом. Существует сотни способов обойти препятствия и направиться прямиком к мечте. Каждый раз, когда кажется, что вы зашли в тупик и нужно, чтобы мозги снова эффективно заработали, попробуйте сделать следующее упражнение. Упражнение 31. Мастер идей приходит на помощь. Это упражнение с ролевой игрой. Понадобятся два стула. Один предназначается для вас. Для вас тот момент, когда иссякли мысли, как справиться с помехами по дороге к мечте. Второй стул для воображаемого мастера идей. Мастер идей – это такой особый тип консультанта. Фирма платит ему по тысяче долларов за каждую идею, если он убедит вас отнестись к ней серьезно. Играть нужно следующим образом. Первое. Сначала сядьте на свой стул и объясните, чего вы хотите и почему не можете этого получить. Второе. Затем пересаживайтесь на другой стул, где станете мастером идей. Отвечайте первому стулу так, будто вы продолжаете там сидеть и придумайте столько вариантов преодоления указанных препятствий, сколько сможете. Не забывайте, вам платят по тысяче долларов за каждую идею, которая действительно заинтересует собеседника. Третье. Снова перемените стул и оцените как можно честнее все варианты, поданные мастером идей. Это не соревнование, и вы не пытаетесь разнести в пух и прах как можно больше его предложений. Рассмотрите каждое и объясните, что кажется интересным, а против чего вы возражаете. Четвертое. Снова пересядьте. Станьте мастером идей. И вернувшись к самым удачным решениям, Попробуйте справиться с возражениями или расширить ценные идеи. Меняйтесь ролями как минимум три или четыре раза. Запишите все интересные стратегии, которые придумали. Помните, даже если не нашлось ничего, что можно использовать прямо сейчас, мышление получило импульс и вскоре выведет вас из тупика. Кстати, если у вас есть видеокамера, очень здорово записать эту беседу. «Ради шутки. Соорудите шляпу волшебника и надевайте, когда вы в роли мастера. Стулья поставьте так, чтобы они в полоборота были обращены друг к другу и в полоборота к камере. Когда позже вы будете просматривать запись, вас почти наверняка осенят дельные мысли, так что держите на готове бумагу и ручку. Полагаю, вы обнаружите, что можете достичь любой мечты, к которой стремитесь, без всякого вреда для себя». Все отговорки исчезли. Прошло время пустых разговоров. Вы должны изменить свою жизнь. Кошмар и благословение превращения в человека среднего возраста состоят в том, что вы должны ответить на самый главный вопрос в своей жизни. Как вы будете жить теперь, когда знаете, что не будете жить вечно? Думаете, этого Мало? «Знать, как жить?» – спрашивал еще в XII веке святой Бернард Клерворский. «Это звенит у вас в ушах через столетия. Вопрос нелегкий, но игнорировать его невозможно. Каким бы банальным ни показался ответ, он гораздо значительнее, чем представляется». Упражнение 32. «Главный вопрос». Как вы будете жить теперь, когда знаете, что не будете жить вечно? Сядьте с бумагой и ручкой и быстро, не раздумывая, запишите столько ответов, сколько сможете, а потом прочтите ответы, которые я получила, сделав небольшой опрос. Франклин, 42 года. Успешный биржевой брокер. Когда я окончил колледж, единственное, чего я хотел – «Заниматься политологией. Это было моей страстью, но я погнался за успехом. Меня самого это не сильно влекло, но члены нашей семьи не считают тебя за человека, если ты не зарабатываешь много денег. Теперь у меня собственная семья, и карьеру уже не бросить. Но, глядя на этот вопрос, я отчетливо чувствую одно – в моей жизни должна быть страсть». После этого открытия Франклин понял то, что не приходило ему в голову раньше. «Я увидел, что выбор «или-или» не стоит. Я могу заниматься и тем, и другим. Оставаясь на своей высокооплачиваемой работе, он при поддержке жены вернулся в аспирантуру, чтобы изучать политологию. Теперь у него цель написать книгу до того, как исполнится 50». Джанис... 46 лет, была руководителем отдела в банке, уволена по сокращению. Я попала в банк, работала хорошо, хотя мне никогда не нравилась тамошняя среда. Как-то я даже уходила оттуда на три года, чтобы попытаться реализовать свою любовь к искусству. Деятельность была связана с некоммерческими организациями, но полностью переключиться на нее я не хотела». и мое финансовое положение было очень тяжелым. В общем, я вернулась на прежнюю работу и очень надолго. Но сейчас ищу новую работу, и мой ответ на главный вопрос таков. Я знаю три вещи о том, как нужно жить, и клянусь никогда их не забывать. Первое. Я никогда не буду больше работать на корпорацию. Второе. Я больше никогда не хочу быть бедной. Третье и главное, мне нужно получать удовольствие от моей ежедневной работы. Дженнис исполнила свою мечту. Два последних года она консультирует представителей малого бизнеса, увлеченно помогая им выходить на более высокий уровень. Этим людям мне хотелось помогать, когда я работала в банке, но такое мне никто бы не позволил. Рассказывала она с большим энтузиазмом. «Теперь я беру небольшую плату за консультации и получаю процент от возросшей прибыли своих клиентов. Если они не получают прибыли, не получаю ее и я. И мне все очень нравится». Джанис продолжает учебу на бизнес-курсах, но ее реальный дар идет от любви к тому, что она делает. Она всем сердцем хочет, чтобы ее клиенты процветали, и двое из них уже добились впечатляющих успехов. Гэри, 41 год, физиотерапевт. Я разрывался между тем, что казалось отличной потенциальной возможностью, и текущей работой, которую любил. У меня как раз стало появляться свободное время, я снова начал писать, о чем всегда мечтал, и вдруг передо мной встал выбор. Предложили работу в одной из крупнейших больниц, Я должен был обучать физиотерапевтов и принимать пациентов со сложными проблемами, которыми я уже успешно занимался. Огромный скачок в карьере. Но со свободным временем пришлось бы распрощаться. Я совершенно не понимал, как поступить, пока не задал себе вопрос, как я буду жить теперь, когда знаю, что не буду жить вечно. И шестеренки завращались. Я знал... Никакие деньги не компенсировали то, что я чувствовал себя несчастным, когда работал день и ночь. И спросил себя, что будут говорить на моих похоронах, если я приму это предложение, на ум сразу пришли слова «ответственный, трудолюбивый, профессиональный». Но это совсем не то. Мне хотелось бы, чтобы меня вспоминали как творческого, неординарного человека, автора новых идей и замечательных романов. И это все решило. Я немедленно повесил на стену плакат, где написано «Мне 40 лет, и мое счастье для меня очень важно». Гэри, однако, не пришлось отказываться от отличной возможности. Он понял, что просто надо взять помощников и не оставаться на сверхурочные, однако нарабатывать репутацию в своей области и обеспечивать себе надежное будущее. Алекс Шульман... прекрасно отвечает на главный вопрос в своей книге «Drinking the rain» – «Выпить дождь». Примечание. Алекс Шульман, 1931 года рождения, американская писательница, автор художественной прозы, эссе и мемуаров, активистка феминизма. Конец примечания. В конце концов, приведя как аргумент свои 50 лет, Возраст, который большинству из них казался глубокой старостью, я объявила, что отныне намереваюсь делать только то, что мне нравится, независимо от того, что думают об этом все остальные. «А что ответили вы? Как вы собираетесь жить теперь, когда знаете, что не будете жить вечно?» «Вот вы и на месте. Больше никаких отговорок». Невозможно задать себе этот вопрос – И остаться прежним. Даже если нет ясного ответа, вы отчетливо видите, что пора поставить цель, наметить срок ее выполнения и выработать план. Намеченный срок и план превращают мечту в программу действия. Но готовы ли вы? О, да! И ваша готовность укрепляется с каждым днем. С каждым днем преград на пути все меньше. «Осознание прекрасных возможностей, открывающихся в будущем, стремительно изгоняет страх расстаться с молодостью. А теперь на вашей стороне еще и время». «Неужели? Мы говорим о том, что жизнь не вечна, и время на моей стороне, можете спросить вы. Да, именно так. Время на вашей стороне как раз потому, что вы не вечны. Теперь вы не будете его терять». Но время стало вашим союзником и по другим причинам. Мы часто говорили о времени в предыдущих главах. Давайте сделаем быстрый обзор сказанного, и, думаю, вы со мной согласитесь. Как вы читали в третьей главе, «Ограничение времени». Время принесло вам богатый опыт, углубило не только знание мира, но и вашу личность. Ограничение времени, осознание смертности привело вас, когда вы достигли среднего возраста, к моменту, сейчас или никогда. Стоять на месте опаснее, чем рискнуть и двинуться вперед. В девятой главе «Могущество» вы убедились, что отказ от фантазии о своем всесилии позволяет полноценно проживать каждый момент, а не проноситься мимо в непрестанном ожидании очередного кризиса. Десятая глава «Мужество жить своей жизнью» напомнила, что потребуется мужество, чтобы жить собственной жизнью. Быть тем, кем вы можете быть, а смелость говорить «нет» освободило время для того, чтобы растить свои мечты. На этих страницах приводится немало способов сделать время лучшим союзником на пути к мечтам. Так что оставьте юношеские устремления, повернитесь лицом к будущему, здесь вы отыщете то, что действительно любите». Если вы осмелитесь идти за своими мечтами и посвятить время развитию талантов, которые заложены в каждой мечте, вас ожидают очень счастливые годы. И как только начнете, заметите нечто удивительное. Кризис среднего возраста исчезнет, как простуда, которая проходит без следа.